Так она на меня смотрела, так смотрела. Я не выдержала, заплакала и проснулась. Щеки мокрые, подушка мокрая. Оля не договорила и, закрыв лицо руками, убежала в сад. Так она делала часто. Уйдет и поплачет там украдкой. Не может забыть, не может, со вздохом заметила Франчишка Игнатьевна. Она так полюбила Олю, что стала даже ревновать ее к родителям. Подошла Ганна, поздоровавшись с Франчишкой Игнатьевной, и, обращаясь к Галине, сказала, «Опять приехали Сукальский и Владислав. Хотят узнать, где находится Иван Магницкий. Гитлеровцы собираются прочесывать лес, партизан искать будут. Только вряд ли найдут. Не было бы у меня костяшки, — «Я бы тоже ушла партизанить», — задумчиво проговорила Галина. «Уж молчала бы», — махнула на нее рукой Франчишка Игнатьевна. «А к нам гость приехал. Дядя Януш из Белостока», — сказала Ганна. «Иди, Галя, поздоровайся с дядей». «Приехал-таки наш Януш. Пойдем, Костик, посмотрим, какой стал веселый дядя Януш. Вы заходите до нас, тетя Франчишка». Глава 12. В саду у Михальских сидели Сукальский и Владислав и пили водку. Они только что прибыли из Львова, где Сукальский участвовал в формировании дивизии Галичина. Было жарко и душно. Изредка налетал порывистый ветер, будоражил на деревьях листья и сбивал попорченные червями яблоки. Они падали с дробным стуком, раскатывались по земле. Владислав вздрагивал, торопливо наливал водку и пил рюмку за рюмкой. С мрачным видом пережевывая колбасу, со злобой говорил. «Я перестаю вас понимать, пан Сукальский. Вот никак не разберусь, поляк вы или черт знает кто. И этот итальянский мундир на вас смотреть тошно». «На вас, мундир, тоже непочетнее моего», — издевался Сукальский. Владислав оглядел свой распахнутый китель и ответил не сразу. То, что он видел за последнее время, когда находился во Львове и Белостоке, заставило его призадуматься. Украинские и польские народы открыто сопротивлялись всем мероприятиям фашистского командования, а что делали гитлеровцы с народом, Страшно подумать. Недавно Владиславу пришлось поговорить с человеком, бежавшим из Майданка. То, что ему рассказал этот поляк, казалось чудовищным и невероятным. Горячий и необузданный Владислав только сейчас почувствовал, что запутался и кругом обманут. Сукальский стал ему омерзителен, грызла тоска по брату, Он никогда не переставал думать об этом загадочном убийстве и за последнее время все больше приходил к выводу, что в гибели его брата повинен этот тип. Подвыпивший Владислав придирался к нему и открыто вызывал на ссору. Я уже раскаиваюсь, что надел эту свитку, но дело не в этом. За свою жизнь я верил многим поганым людям. Будучи мальчиком, как на Бога молился на пана Пилсудского, считая его настоящим рыцарем. Что же я теперь увидел, пан Сукальский? Вместо свободной Польши и независимого правительства создали какой-то комитет помощи. Чем же занимается этот комитет? Оказывается, тем, что хватает польских крестьян за шиворот, кидает в вагоны и отправляет на работу в Германию, в Кабалу. Мало того... Забирает у наших людей для швабов последний кусок хлеба. Поляков убивают в Майданике, оскорбляют и грабят. За кого они нас считают? За дураков, что ли? Если магнитский ушел к партизанам, то в августовских лесах сейчас таких тысячи. А что будет дальше? Позволят ли поляки над собой издеваться? Вы поляк или нет? Отвечайте. Сукаевский отлично понимал, что после Сталинградской битвы все рухается...